Первый этаж ратуши занимал дежурный пост законников. После коротких переговоров с находившимися внутри служащими меня втолкнули в небольшую комнату, и я сразу же бросилась к горевшему там камину. Накопительный кристалл, подсоединенный к сетке раскаленных проводов, тускло светился, отдавая последние крохи энергии, но мне было достаточно и этого. Я вытянула вперед скованные руки, стараясь хоть немного согреться. На пороге возникла одна из женщин, работавших в ратуше, и, не подходя близко, повесила на краешек стула, стоявшего возле двери, чёрное форменное платье и чулки, а рядом поставила невысокие черные сапожки. Я удивленно приподняла брови. «Ничего другого нет», — ответила законница. Мне показалось, что господин дознаватель это оценит. «Вот, наденьте!» Она бросила мне плотные черные кожаные перчатки. «Когда закончите, я раскую вас на время, чтобы вы могли одеться. И не вздумайте делать глупостей. За дверью охрана я успею подать сигнал». Я пожала плечами, вытягивая вперед руки в жести, который уже грозил стать привычным. Женщина сняла наручники и отошла, не мешая мне заниматься платьем. Я с преувеличенным старанием привела себя в порядок, застегнувшись на все пуговицы до самого воротника стойки. Законница оказалась настолько любезной, что подождала, пока я переберу волосы и вновь закалю их гребнем, зачесав более высокую и плотную прическу, схожую с теми, какие приняты у женщин-служащих. Теперь от законницы, стоящей в дверях комнаты, меня отличали только вновь надетые наручники. Мы вошли в комнату отдыха служащих ратуши. Оглядев меня с ног до головы, господин дознаватель недовольно поморщился. Я встретила его взгляд спокойно и невозмутимо. — Что? Ничего другого не нашлось? — кисло поинтересовался он. — У нас тут не магазин готового платья, господин дознаватель. — буркнул один из дежурных законников. — Скажите спасибо, что отыскали хотя бы это. Вы же, кажется, торопитесь. Господин дознаватель поджал губы, но не нашел, что возразить. Не говоря ни слова, он вышел из комнаты, а следом за ним повели и меня.